Михаил Булгаков. Вьюга. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающий Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома.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 Я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять. Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови. И просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку голанку. На обходе я шел стремительной поступью за мною мило фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок, останавливаясь у постели, на которой тая в жару,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 шёл бой. Каждый день он начинался утром, при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы молнии. Чем это кончится? Мне интересно было бы знать. Говорил я сам себе ночью. Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте. Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на Энском участке...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 Я стал тампонировать, впрыскивать дифтеритную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки. Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Приём я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра, в среду. Мне приснилось, что приехало девятьсот человек. Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил. Стук! «Доктор!» — узнал голос акушерки Пелагеи Иваны. «Вы проснулись?» «Ого!» — ответил я диким голосом спросонья «Я пришла вам сказать, чтобы вы не спешили в больницу. Два человека всего приехало». «Вы что, шутите?» «Честное слово, в юго, доктор, в юго!» — повторила она радостно в замочную скважину. «А у этих, зубы кариозные, Демьян Лукич вырвет!» «Да ну!» Я даже с постели соскочил, неизвестно почему. Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам, квартира врачу была отведена в шесть комнат и почему-то двухэтажная. Три комнаты вверху, а кухня — и три комнаты внизу. Свистел из опер, курил, барабанил в окна, а за окнами творилось что-то мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым, и косо и криво вдоль поперёк поперек, словно черт зубным порошком баловался». В полдень отдан был мною Аксиньи, исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире, приказ в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся. Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыта. Его установили на полу в кухне, а в ваннах, конечно, и разговора в Энске быть не могло. Были ванны только в самой больнице и те испорченные. Около двух часов дня вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голой и с намыленной головой. «Это я понимаю», — сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду. «Это я понимаю. А потом, вы знаете ли...»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 пела Аксинья, погромыхивая посудой. «Невеста-то красивая!» «Первая красавица, блондинка, тоненькая!» «Скажи, пожалуйста!» И в это время грохнула в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться. «Доктор-то купается!» — выпивала Аксинья. бурбур -бур -бур, -бур, бур бур — бурчал бас. «Записка вам, доктор!»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 тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке. «Мужчина записку привез! Мужчина! Сюда пусть войдет!» Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила меня. «Почему вы в каске?» — спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней. «Пожарный я из Шалометьево. Там у нас пожарная команда», — ответил римлянин. «Это какой доктор пишет?» «В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач». «Несчастье у нас. Вот уж несчастье. Какая женщина? Невеста Конторщикова!» Аксинья за дверью охнула. «Что случилось?» Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери. Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатать ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, дав ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мутнула, долбом об косяк. Так она и вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно. За конторщиком ходит, чтоб не удавился. обезумел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 «Что вы, совершенно утихло, лошади резевые, гуськом, в час долетим!» Я коротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя со стервенением, потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить. Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное после такой поездки.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 а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфора, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонт, браунинг, папиросы-спички, часы-стетоскоп. Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело. Уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Коса в одном направлении, в правую щеку. пожарный, Горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, а осколок в мозг вонзился. «Пожарные лошади?» — спросил я сквозь бараний воротник. «Угу!» Пробурчал возница, не оборачиваясь. «А доктор что ей делал?» «Да он... гу-гу... Да он, вишь ты, на венерические болезни выучился у гу «Гу-гу-гу... гу-гу-гу...» Загремела в перелеске в вьюга, Потом свистнула сбоку, сыпнула, Меня начало качать, качала, качала, Пока я не оказался в сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне... и испарина покрыла меня, затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар, затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами.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 доктор скорее умирает она я убийца он глянул куда-то в бок сурово и черно раскрыл глаза кому-то сказал убийца я вот что потом зарыдал ухватился за жиденькие волосы рванул и я увидел что он по-настоящему рвет пряди наматывая на пальцы перестаньте сказал я и стиснул ему руку кто-то повлек его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 но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся. «Как я рад, коллега!» «Вот, видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали». На кулаке Марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери. «Дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами». В спальне был полумрак, лампы сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватые тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались, нос заострился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой. «Пульс», — шепнул мне врач. Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы,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 Напрасно. Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерла, потом ослабела. И последняя нитка пропала у меня под пальцами. «Умерла», — сказал я на ухо врачу. Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.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 Стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршание и заглушенных воплей он не слышал. «Послушайте, коллега, ехать опасно, вы можете заблудиться», говорил мне врач шепотом в передней. «Останьтесь, переночуйте». «Нет, не могу, во что бы ты ни стало уеду».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 и его трепало во все стороны. Проскочила мысль, а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено, на дне саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл, тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило. — Это перелом основания черепа. Да — Да-да-да...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 Себя стало жаль. Жизнь моя такая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня в вьюга, как листок. Ну, вот я домой приеду, а меня чего доброго опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать по юге Я один, а больных-то тысячи. Вот...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 «Какая тут дорога!» — отозвался Возница расстроенным голосом. «Нам теперь весь белый свет дорога. Пропали не за грош. Четыре часа едем, а куда? Ведь это что делается?» «Четыре часа!» Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Затем это было ни к чему. Ни одна спичка не дала вспышки. «Чиркнешь, сверкнет!» мгновенно огонь слезнет. «Говорю, часа четыре!» — похоронно молвил Возница. «Что теперь делать? Где же мы теперь?» Вопрос был настолько глуп, что Возница не счел нужным на него ответить. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался... и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе, грива ее свисала, как у простоволосой женщины. Сами стали, сами замучились животные. Я вдруг вспомнил кое-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого. Ему хорошо было в ясной поляне, думал я. Его, небось, не возили к умирающим. Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха, но задавил его в груди. «Это малодушие», — пробормотал я сквозь зубы, и бурная энергия возникла во мне. «Вот что, дядя», — заговорил я, чувствуя, что у меня стынут зубы. «Унынию тут предаваться нельзя». а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. «Вы идите, берите переднюю лошадь под усы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет». Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. «Наш выезд показался мне бесконечно длинным». Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза глазах немело сухим в южном снегом. "Но!" -о -о застонал возница. "Но, но!" закричал я, захлопав вожжами. Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне, возница то вырастал, то уменьшался, выбирался впереди. Четверть часа приблизительно. Мы двигались так, пока, наконец, я не почувствовал, что сани заскрепели как будто равней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади. — Мелка, дорога! — закричал я. «Го, го — Го-го! — отозвался Возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос. — Кажись, дорога! — Радостно, даже стрелью в голосе, отозвался пожарный. «Лишь бы опять не сбиться! вось! Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее, вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось, но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведет же дорога к жилью. Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого. «Жилье, может, почувствовали?» — спросил я. Возниться мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Странный звук, тоскливый, и злобный...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 и покатилась невдалеке от соней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши, и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?»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 В это время возница завыл. «Ого-го! Вон он! Вон! Господи, выноси! Выноси!» Я, наконец, справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз — который бы я узнал из тысячи, который узнаю и теперь, мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. Куда красивее дворца, промыслил я, и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из Браунинга назад, туда, где пропали волки. Пожарный стоял посредине лестницы, ведущий из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры. Я наверху этой лестницы, а в тулупе внизу. — внизу. «Озолотите меня!» — заговорил возница. «Чтоб я в другой раз...» Он не договорил, с залпом выпил разведенный спирт и крякнул страшно. Обернулся к Ксиньи, и прибавила, растопырив руки, сколько позволяло его устройство. Во величиной! «Померла? Не отстояли?» — спросила Аксинья у меня. «Померла», — ответил я равнодушно. Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся,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 но больше я не депо поедешь он поедешь насмешливо засвистала в юго она с громом проехалась по крыше потом пропела в трубе вылетела из нее прошуршала за окном пропала поедете поедете стучали часы но глуши глуши И ничего, тишина, сон.